Успехи Криса Нажав кнопку вызова дежурного, он приказал срочно разыскать Крис. Тот вошел в кабинет через пару минут, будто все это время ждал за дверью, хотя на утреннем совещании, насколько помнил Антон, отсутствовал. Да, впрочем, ничего удивительного в этом не было. Американец не отличался торопливостью, но при этом обладал феноменальным даром в нужный момент оказываться в нужном месте. Иногда Антону казалось, что, приняв однажды умом и усвоив сердцем фундаментальные законы духовной жизни в буквальном и строгом до буквы их исполнении, Крис продвинулся намного дальше него, Антона Савина. Правда, как и все прочие, в своей личной жизни эту внутреннюю работу над собой американец наглухо закрыл от посторонних глаз. В словах и действиях он не спешил не потому, что был ленив или апатичен. За всю свою долгую и богатую на впечатление фронтовую жизнь – Антон не встречал более отважного, умелого, инициативного и надежного бойца. Просто Крис не любил лишних движений, как не любил и лишних слов. Непостижимым и никакому разумному объяснению, неподвластным образом американец умудрялся как бы заранее знать, где и когда ему надлежало быть и что конкретно делать. Это подсознательное чутье, по мнению отца Досифея, давно и с интересом следившего за духовным прогрессом русского американца, вероятно, проистекала из достигнутой Крисом, благодаря молитве и посту, искомой всеми сихастами тишины ума, способности человека воспринимать тончайшие сигналы Божьих повелений на фоне, по сути, аскетического бесстрастия. Исихаст, или умение достигать состояния прямого Бога общения, как писал еще в средние века один из основателей этой школы святитель Григорий Палама, отнюдь не являлся уделом одних только монах-фаршельников. Эта заоблачная высь в некоторой мере доступна избранным мирянам, правда, единицам, тем, кому удается следовать точным и строгим указаниям святых отцов, неустанно понуждая себя к жизни по заповедям, отречься от собственной воли и выстроить в собственной душе своего рода внутренний монастырь. Внешне при этом Исихас почти не меняется. Он может заниматься любой светской деятельностью, занимать любой этаж в общественной иерархии, но внутренне Внутренне такой человек совершенно изменяется. Он становится новым, обретает дары Божьей благодати, недоступные другим способности, энергии и ресурсы. Всецело вверяя себя Богу, отлепляясь от мира сего, он вовсе не утрачивает с этим миром содержательной связи. Нет, он скорее перестает тратить силы, время и нервы на заведомо ложные, виртуальные или откровенно вредные предприятия, поглощающие почти все или почти все жизненные силы неосознанных людей. Чем кроме безумия можно объяснить, например, присущее большинству из нас бесконечные рассудочные терзания и страхи по поводу того, что уже прошло или что еще не наступило, или наше досадное неумение удовлетворяться малым и жить строго настоящим? или страстное праздное желание заглянуть в будущее, которое, ну разве же, не ясно, надежно закрыто от нашего зора и закрыто, заметим, для нашей же пользы. Подобно наивному котенку, самозабвенно прыгающему за солнечным лучиком, иной высоколобый интеллектуал пытается силами своего довольно-таки скудного ума найти решение одновременно десяткам задач и жизненных коллизий, хотя ясно должно было быть даже и ему, что потенциал мозга весьма и весьма ограничен. Каждая из этих задач, которую мы порой столь дерзко пытаемся решать, помимо внешней, явной и видимой своей стороны, имеет еще и скрытую внутреннюю или духовную суть. Такая задача, явление, процесс, одной своей гранью пребывает в настоящем, а другой непременно обращена в темное и непредсказуемое будущее. Человеческому мозгу без веры, то есть без помощи и подсказок со стороны предвечного разума, сотворившего всё и вся, включая и самих нас, интеллектуалов и простаков, объять и постичь эту реальность попросту невозможно. Признание человеком факта своего интеллектуального слабосилия и необходимости подсказок свыше и есть, по сути, зачаток иерархического смирения. Отрицание женского факта в каких бы то ни было формах ничем иным, кроме чистого безумия, считать нельзя. Будущее доступно наблюдению только с высоты вечности, из сфер подвластных духу святому, из другого измерения, где настоящее, прошлое и будущее слиты в один таинственный континуум. Но тот мир до поры закрыт для человека. Разве не так? Признавая бытие Божие... И через очищение души, соединяясь с ним, пребывая в нем, человек, даже оставаясь страстным, тленным и смертным, может надеяться на то, что Господь по незреченной милости своей и в меру полезности приоткроет ему завесу будущего. Но не в режиме спиритического сеанса, который, если куда и заведет, так только в сети к бесам. Нет. Господь промышляет о верных себе, направляя их стопы по безопаснейшим, кратчайшим и полезнейшим для них путям. В свою очередь, подобное благое Божье участие в судьбе человека становится возможным лишь там и тогда, где и когда сам человек открыт Богу, ощущает себе смиренной и ничтожно малой клеточкой тела его, сознает свое пред ним несовершенство и свою действительную относительную малость молитвенно взывает к спасительной помощи Божией. Нечего и говорить, что установление связи, религии, между частью и целом, клеткой, организмом, конечностью и бесконечностью, человеком и Богом, не может являться актом простым, линейным и одномоментным. Как часто мы со всех ног спешим в храм, когда гром уже грянул, и остаемся глухи и безразличны к Господу, когда все у нас как у людей». Кого винить в том, что мы растрачиваем драгоценное и столь краткое время своей земной жизни на суды, пересуды о недостатках других или строительство мнимого и приходящего земного благополучия, упуская при этом одно за другой неоценимые возможности позаботиться о том, что действительно важно и что ценнее всего мира и всей Вселенной о собственной грешной душе? Между тем, разве не очевидно, что именно душа Ее должное наполнение – это и есть единственный реальный итог прожитой нами жизни, не тело же, что именно она, ее состояние ее, если угодно, здравие в конечном счете определяет судьбу каждого из нас как здесь, так и там. Ничего другого, кроме трепетного и скрупулезного приготовления души к смертному переходу у нас нет. Ничего другого и быть не может, если мы хоть немного дадим себе труда, осознать свое предназначение в этом мире. Другого пути действительно не существует. Другой путь — это путь глупого и бездарного самомнения, иллюзий, самолюбования и самонадеянности. Дорога в никуда, движение вверх по лестнице, ведущей вниз. Всякий раз, произнося «я», человек на шаг отделяется от Бога. Видимо, эту истину раньше лучше других усвоил и впитал душой молчун Крис. От этой печки И началось его восхождение к поразительной эффективности и внешне необъяснимой удачливости. «Выступаем, босс?» Как всегда, в точку попал Крис, пройдя в кабинет и заметив кучу документов на столе Антона. «Завтра, хотя лучше бы еще вчера. Казачий дюк, он самый. Группу Макеева берем? Все, родимую, плюс вертушку. Отправь отбойку Кустинычу. Пусть начинает подготовку, только, боже упаси, без самодеятельности». Антон глазами проводил американца и развернул на столе оперативную карту крепрайона. В правом верхнем углу, который жирным фломастером, был обведен «Казачий дюк». Операция под кодовым названием «Захват» началась.